На кладбище все было смазано, как будто события происходили не с Рокси, а с кем-то чужим. На все Роксана смотрела словно со стороны, чужими глазами. И все казалось нереальным, выдуманным. Хорошо, что девушка крепко держалась за твердую уверенную ладонь Вита, иначе подумала бы, что видит кошмар. Гроб, кресты и огромное количество цветов ярким пятном, кляксой, врезавшейся в памяти Роксаны. А слезы уже закончились. Глаза пекло, словно тонна песка под веками. Но плакать Рокси уже не могла, будто эта функция в данный момент сломалась в ней. А починить сил не было. Спиной Рокси чувствовала поддержку мужа. Марта тоже оказалась рядом. Удивительно, но именно эта девушка, с которой Рокси подружилась совсем недавно, вносила в душу Мартыновой хоть какой-то покой. Вернее, рядом с Витом было спокойно. И рядом с Мартой. А вот общество других людей Рокси предпочитала избегать. Слишком устала от лживых и натянутых улыбок от пропитанных сухостью слов соболезнования. Устала. Хотелось уже, чтобы все побыстрее закончилось. Рокси стояла и смотрела, как комья земли постепенно скрывают от нее лакированную поверхность крышки гроба. Хорошо, что Вит распорядился о том, чтобы лицо деда никому не показывали перед погребением. Рокси бы просто не выдержала. А так, любимый дедушка всегда останется в ее памяти таким, каким она видела его на своей свадьбе, с улыбкой на старческом и волевом лице. Народ постепенно покидал место погребения Тихомирова. А Рокси с Витом ждали, когда всё закончится. Немного поодаль стояли Марта с Ильей, а в десяти метрах между соседними могилками Замерла худощавая женская фигурка в чёрном. Рокси почему-то повернула голову именно в ту сторону. Женщина была средних лет. В чёрном строгом платье и шляпке с вуалью. Ничего особенного. Таких дам за сегодня Рокси повидала больше сотни. Но именно эта гостья привлекла к себе внимание Роксаны. «Кто это там?» – негромко спросила раксана у мужа. «Проверим», – ответил вид, взглянув в нужном направлении. А дама уже медленно побрела к ним, прижимая белоснежный носовой платок к лицу, стирая слезы. «Тихон Михайлович был замечательным человеком», – вздохнула незнакомка. «Спасибо». — ответила Роксана, кивнула. — Можем ехать, Рокси. Осторожно проговорил вид. Мартынов чувствовал неладное. Подошедшая дама ему не понравилась. Отыскал взглядом Илью. Незаметно кивнул в сторону незнакомки в шляпке. Вид знал, что уже через несколько минут Илья найдет на дамочку все, что сможет. А пока нужно увозить раксану однако девушка глубоко вздохнув ненадолго прижалась к его плечу лицом, а потом взглянула на даму в черном вы были знакомы с моим дедом поинтересовалась раксана вид притянул раксану ближе к себе уже повел жену к машинам интуитивно не позволяя женщине ответить. Но та оказалась весьма проворной. Откинула вуаль, открыто взглянула на Рокси, улыбнулась немного грустно и снисходительно. «Возможно, для тебя, раксана это прозвучит странно. Но да, мы с твоим дедом были знакомы», — заговорила женщина. «Рокси, садись в машину». Вид слегка повысил голос, пытаясь достучаться до жены, а та, словно приклеенная, следила за каждым словом незнакомки. «Я твоя мама, девочка!» Ласково продолжила говорить дама в черном. «И я могу это доказать!» Рокси застряла головой, вцепилась пальцами в рукав пиджака Витольда, — Не может быть! Дед говорил, что моя мама умерла. Просипела Рокси. Он врал. Повела плечом женщина. А Вит усадил Рокси в машину, прикрыл дверцу и взглянул на женщину, назвавшуюся матерью его жены. — Вас сопроводят, — сухо проговорил Витольд. Сам устроился рядом с раксаной И тут же обнял хрупкие плечи вид это правда та женщина правда шептала рокси побледневшими губами разберемся пообещал вид а в мыслях проклинала себя и свою службу безопасности и новоявленную тюющу за то что повергла Рокси в шок ведь нельзя ей «Нервничать! Не в таком состоянии!» «Я хочу в дом деда!» Тихо попросила Рокси, а вид кивнул. И пока Рокси сидела в машине, погрузившись то ли в транс, то ли в дремоту, вид набрал сообщение Илье с указаниями, куда ехать и о том, что нельзя сводить глаз с женщины, назвавшей себя дочкой Тихомирова. Что ж, выходит, старик был прав, высказав свои предостережения в отношении матери Рокси. Мадам явилась, и совсем не вовремя. И Вита очень интересовала легенда, которую теща собиралась поведать им всем. А судя по тому, как уверенно и держала себя женщина, и как четко подгадала момент, свою выгоду Тихомирова упускать не собиралась.